день и ночь на борту звездного корабля ничего не значит. Но древние ритмы человеческого тела постоянно заявляют о своих правах, и техника вынуждена учитывать это. Поэтому урок изобилия, как и все корабли, кроме гигантских военных и линейных кораблей и транскорпораций, на которых работают в три смены, имеют свое время сна, время темноты и тишины. Рика Даунстар поднялась со своей походной кровати, И по своей многолетней привычке проверил игольник. Целиза Ван громко храпела через нос. Джеффри Леон крутился и ворочался, выигрывая во сне битвы. Кей Невис был в своих снах облечен властью и богатством. Кибертех тех тоже спал, хотя, в его случае, это был более глубокий сон. Чтобы избежать скуки путешествия, Анита улегся на походную кровать, подключил себя к корабельному компьютеру и отключился. Его киберполовина по монитору наблюдала за человеческой половиной. Дыхание его было медленным, как сползание ледника, и очень равномерным. Температура тела сильно понизилась, а потребление энергии упало почти до нуля. Но серебристые сенсоры без век, служившие ему глазами, казалось, время от времени слегка двигались, следя за невидимыми видениями. Рика Даунстар тихо вышла из койоты. Наверху, В рубке одиноко сидел Хэвиланд Тафф. На его коленях лежал огромный серый кот, а большие бледные руки порхали над клавиатурой компьютера. Хэвок, черно белая кошка поменьше, играла у его ног, хватая лапами карандаш для светописи и швыряя его по полу туда-сюда. Тафф не мог слышать, как вошла Рика. Никто не мог слышать, как она двигается, если она сама этого не хотела. «Вы все еще на ногах», Сказала она о двери и прислонилась к косяку. Кресло Тафа повернулось, и он раздраженно посмотрел на нее. Необыкновенно замечательная дедукция, сказал он. Вот я сижу перед вами, деятельный, прилежный и занятый нуждами моего корабля. И на основе скудных показаний вашей глаз и ушей вы делаете скачок логическому выводу, что я еще не сплю. Сила вашего ума вызывает уважение. Рика Даунстер пересекла комнату и растянулась на походной кровати Тафа, которая, очевидно, не использовалась со времени последнего периода сна. «Я тоже не сплю», — сказала она с улыбкой. «Я не могу поверить», — ответил Таф. «Спокойно верьте», — сказала Рика. «Я мало сплю, Таф. Два-три часа за ночь. В моей профессии это очень удобно». «Несомненно», — согласился Таф. «Но на борту корабля...» Есть отрицательный аспект. Мне скучно, Тав. Может быть, вы хотите сыграть? Она улыбнулась. Может быть, но в другую игру. Я всегда был падок на новые игры. Хорошо, давайте сыграем в заговор. Но я не знаю ее правил. О, они совсем просты. Ну, если вы так говорите. Может быть, вы будете так любезны, что объясните мне их? Длинное лицо Тафа оставалось неподвижным и нейтральным. Вы бы никогда не выиграли последнюю игру, если бы Ваан сдалась вместе со мной, как я и предлагала, тоном собеседника сказала Рика. Союзы Таф могут быть полезны для всех участников. Вы и я, мы оба в данном случае посторонние. Мы наемники. Если ли он прав в том, что он говорил о чумной звезде, остальные поделят богатство, превосходящее всякие разумные пределы. А вы и я получим наше жалование. Мне это кажется не совсем справедливым». «Часто очень трудно познать справедливость, и еще труднее добиться», — сказал Тав. «Я хотел бы, чтобы мое вознаграждение было отмерено великодушнее, но, несомненно, и кроме меня многие могли бы подать такую жалобу. Но в любом случае, «Дело в той платье, которую я вытраговал и получил». «Переговоры можно было бы возобновить», — как бы заставляя задуматься, сказала Рика Даунстер. «Мы им нужны. Мы оба. Мне пришла мысль, что мы, если будем работать вместе, могли бы э, добиться лучших условий, равного дележа, на шесть равных частей. А что об этом думаете вы?» Очаровательное представление, за которое говорит многое, ответил Тав. Кто-нибудь мог бы сказать, что это аморально, это верно. Но действительно мудрый оставляет за собой право на моральную гибкость. Рика Даунстер долго изучала длинное, белое, невыразительное лицо, потом улыбнулась. Этого они у меня не купили. Верно, Тав? Глубоко внутри они все же являются людьми, фанатично придерживающимися правил. «Правила — это сущность игры. Ее настоящая душа, если хотите. Они придают нашим незначительным битвам порядок и смысл. Иногда веселее и эффективнее просто встать у игровой доски», — сказала Рика Даунстар. Та вхлопнул перед лицом в ладоши. «Без ущерба для факта, что я не удовлетворен скудной платой». «Я все же должен выполнить мой договор с Невисом. Я не должен допустить, чтобы он плохо говорил обо мне или моем роге изобилия отборных товаров по низким ценам». Рика раскохоталась. «О, я сомневаюсь, что он плохо будет говорить о вас. Я сомневаюсь, что он вообще будет говорить о вас, если вы выполните вашу задачу, и он вас отпустит». Она обрадовалась, увидев, что ее замечание заставило Тафа возбужденно потереть руки. «В самом деле», — сказал он, — «и вам не любопытна вся эта история? Место назначения и причина, по которой Ваан и Леон держали цель в тайне, пока мы не оказались на борту? И почему Леон нанял телохранителя?» Хэви Лантаф погладил длинный серый мех Машрума, но взгляд его покоился на лице Рики. «Любопытство мое большое порог». Я боюсь, вы заглянули в меня и увидели мое сердце, а теперь ищите путь, чтобы извлечь пользу из моей слабости. Любопытство убило кошку, сказала Рика Даунстер. Не веселая перспектива, но в настоящий момент не очень вероятная, прокомментировал Тав. Но удовлетворение любопытства может вызвать ее к жизни, пояснила Рика. Леон знает, что это громадное дело и громадная опасность. И чтобы при таких обстоятельствах получить то, чего они хотят, им нужен Невис или кто-то вроде него. Они разработали честную дележку на четверых, но репутация Кая заставляет сомневаться, что он удовлетворится своей четвертью. «Я тут для того, чтобы он все таки это сделал». Она повела плечом и ласково похлопала по кобуре, в которой торчал игольник. «Вообще-то...» Кроме того, я являюсь гарантией против всякого другого осложнения, которое могло бы возникнуть. «А позволительно ли мне указать на обстоятельства, что вы сами представляете дополнительное осложнение?» Она холодно улыбнулась. «Леон об этом не задумывался», — ответила она, поднялась и потянулась. «Подумайте над этим, Тафф. Мне кажется, Невис вас недооценивает». Не сделайте сами такой ошибки в отношении его или в отношении меня. Прежде всего, не дай вам Бог недооценить меня. Никогда. Никогда. Может наступить время, когда вам захочется иметь союзника. И вы могли бы прийти раньше, чем вам захочется. После того, как она уже не показывалась три дня, Целиза она опять пожаловалась на еду. Таф приготовил пряное овощное брухаха по халангрински, Пикантное блюдо. Но во время полета предложено уже в шестой раз. Антрополог поковырялась в овощах на своей тарелке, скривила лицо и сказала. «Почему здесь невозможно по-настоящему поесть?» Тафф изумился, наколол на вилку удивительный гриб и поднял его на уровень глаз. Некоторое время он молча разглядывал его, потом повернул и снова разглядывал. Потом опять повернул вилку и рассмотрел с третьего положения. И, наконец, потрогал его пальцем. «Мне, к сожалению, не ясен смысл вашего вопроса, мадам», — сказал он наконец. «По крайней мере, этот грипп для моих несовершенных органов чувств кажется достаточно реальным. Допустим, он представляет лишь малую часть его блюда. Может быть, Все остальное брухаха-иллюзорно, но мне трудно в это поверить. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду, ответила Целиза Ван высоким от гнева голосом. Я хочу мяса. В самом деле, сказал Тав, и мне хочется неизмеримого богатства. Подобные фантазии легко приходят в голову, но реализовать их не так легко. Я по горло стыта этими дурацкими овощами взвизнула целизаван может вы хотите сказать что на этом дурацком корабле нет ни кусочка мяса Тав сложил пальцы башенкой я вовсе не намеревался распространять такую сбивающую с толку информацию ответил он я лично вегетарианец но несколько небольших порций мяса на борту рога изобилия отборных товаров по низким ценам скажу вам откровенно все же есть на лице целизаван мелькнуло выражение дикого удовлетворения. Она обижала взглядом по очереди всех остальных обедающих. Рика Даунстар изо всех сил пыталась держать усмешку. Джеффри Леон выглядел недовольным. «Глядите», — сказала она наконец, — «я же говорила вам, что хорошую пищу он резервирует для себя». Она немедленно схватила свою тарелку и швырнула через комнату тарелка ударилась о металлическую переборку и вывалила содержимое на неубранную постель Рики Даунстар. Рика сладко улыбнулась. «Мы только что обменялись постелями, Целиза», — сказала она. «Мне все равно», — ответила Целиза Ван. «Я немедленно получу приличную еду. Полагаю, остальные тоже захотят принять участие». Рика улыбнулась. «О, нет, дорогая, пусть все будет ваше». Она доела свою порцию и вытерла тарелку кусочком хлеба. Видно было, что Леон чувствовал себя неуютно, и Кай Невис сказал. «Если вы сможете выпросить у Тафа это мясо, пусть оно будет только ваше». «Отлично!» — обрадованно воскликнула она. «Таф, приготовьте мне мясо!» Хевилан Таф хладнокровно посмотрел на нее. «В самом деле договор, что я заключил с Каем Невисом...» обязывает меня кормить вас в течение всего полета, Но в нем ничего не было о составе вашего питания. Я всегда был глупцом. Теперь оказывается, будто я обязан обеспечить то, чего требуют ваши кулинарные пристрастия. Ну хорошо, пусть это будет моей участью. Но что это? Я вдруг сам чувствую себя охваченным желанием если я должен пойти навстречу вашему желанию, не будет ли справедливо, чтобы и вы со своей стороны пошли навстречу моему?» Ван недоверчиво посмотрела на него. «О чем вы говорите?» Таф растопырил пальцы. «Ничего существенного в самом деле. В качестве ответной услуги за мясо, что вы требуете, я прошу лишь мгновение снисхождения. С недавних пор я стал очень любопытен и хотел бы, удовлетворить это любопытство Рика даунстер предупредила меня, что неудовлетворенное любопытство непременно убьет моих кошек. Это соответствует моим желаниям, ответила жирная антропологиня. это правда, сказал Тав, но я вынужден быть твердым. Я предлагаю вам торг блюдо того рода, что вы так мелодраматично требовали против кое-какой бесполезной отрывочной информации, Выдача которой вам не будет стоить ни гроша. Мы скоро достигнем системы Хробрана, место назначения оплаченного вами путешествия. Я охотно узнал бы, почему мы туда летим и что представляет из себя то, что вы надеетесь отыскать на Чумной звезде. Ваши разговоры, которые я слышал. Целизаван снова повернулась к остальным. Мы заплатили за питание хорошие деньги, сказала она. «Это шантаж. Джеффри, приготовьтесь!» «Всегда готов», — сказал Джеффри Леон. «Действительно нет причин, Целиза. Он все равно узнает, когда мы доберемся. Может быть, пора ему узнать?» «Невис», — сказала Целиза Ван, «и вы ничего не хотите предпринять?» «Зачем?» — пренебрежительно поинтересовался спрошенный. «Это не играет никакой роли. Скажите ему, и пусть он даст вам поесть» или оставьте все как есть. Мне все равно». Ван дико посмотрела на Кая Невиса, а потом бросила еще более дикий взгляд на холодное бледное лицо Хэвиланда Тафа. Скрестила руки и сказала, «Ну хорошо, если необходимо, я буду петь для своего желудка». «Вполне достаточно вашего нормального голоса», возразил Таф. Целиза не обратила на замечание никакого внимания. Я сделаю это кратко и безболезненно. Открытие чумной звезды – это мой величайший триумф. Краеугольный камень моей карьеры. Но ни у кого из вас нет ни понятия, ни приличий, чтобы оценить связанную с этим работу. Я – антрополог в Центре прогресса науки и культуры на Шанделоре. лоре Моя научная специализация – изучение примитивных культур определенной категории культурно-колониальных мирах, которые вследствие Великой войны оказались в изоляции и претерпели технический упадок. Естественно, это коснулось многих миров людей, и некоторые из них интенсивно исследуются. Я работала в менее известной области изучения негуманоидных культур, в особенности типа бывших порабощенных Хранганийских миров. И одним из тех миров, что я изучала, был Хроб Рана, когда-то цветущая колония, место, где размножались хрууны, дактилоиды и низшие хранганийские расы. Теперь планета одна сплошная пустыня. Чувствительные существа влачат там сейчас свою короткую, отвратительную и находящуюся постоянно под угрозой насилия жизни. Они, как и большинство выживших представителей деградировавших культур, имеют свои легенды, рассказывающие о различных интересных феноменах на Хробране. Это их легенда. Единственная в своем роде легенда. О чумной звезде. Позвольте мне подчеркнуть, что опустошение хроб-раны экстремально и драматично, несмотря на то, что окружающий мир не особенно враждебен. Вы спросите, почему?» Ну, деградировавшие потомки как руунов, так и доктилоидных колонистов, чьи культуры совершенно предельно враждебны друг другу, имеют на этот вопрос один общий ответ, а именно — чумная звезда. В каждое третье поколение, то есть как только они начинают выбираться из своей нищеты, так как население выросло до некоторой численности, на ночном небе начинает увеличиваться и увеличиваться чумная звезда. И в тот момент, когда эта звезда становится самой яркой на всем небе, начинается время чумы. По хроба ранее идут зараза, болезни, одна ужаснее другой. Лекари бессильны. Портятся плоды. Дохнут животные, и вымирает три четверти населения. Немногие, кого миновала эта участь, опять втягиваются в жесточайшую борьбу за выживание. Потом чумная звезда снова удаляется и с ней исчезают мучения хробраны на ближайшие три поколения. Так гласит легенда. Лицо Хевеланда Тафа оставалось невыразительным, пока он слушал сообщение Целизы Ван. «Интересно», — сказал он, как только она замолчала. «Я никак не могу отбросить предположение, что эта экспедиция инсценирована не только для того, чтобы упрочить вашу карьеру тем, что вы исследуете эту захватывающую перепись населения». «Нет», — ответила Целиза Ван, — «это было моим намерением когда-то раньше. Легенда показалась мне отличной темой для монографии. Я ходатайствовала в Центре о поддержке полевых исследований, но мое предложение отклонили. Я очень разозлилась. И правильно. Близорукие глупцы. Я поговорил о моем раздражении и его причине с моим коллегой Джеффри Леоном». Леон откашлялся. «Да». — сказал он. — А моя область, как вы знаете, военная история. Конечно, это пробудило мой интерес. Я закопался в банк данных центра. Наши данные далеко не такие полные, как на Авалоне или Нью-Хелме. Но для дальнейших исследований уже не было времени. Нужно было действовать быстро. Вот, поглядите. Моя теория. Ну, это больше, чем теория, уверяю вас. Мне кажется... Или, лучше сказать, я почти уверен, что знаю, в чем там дело с этой чумной звездой. Это не легенда, Таф. Это действительность. Это должен быть забытый реликт, да, покинутый, но еще действующий. Он все еще работает, по вложенной в него программе через тысячу лет после коллапса. Вы меня понимаете? Догадываетесь? Пусть меня поколотят. — сказал Тав. но у меня нет такого богатого опыта с соответствующими объектами. — Это военный корабль, Тав. Военный корабль на вытянутой эллиптической орбите вокруг хроб раны. Речь идет о самом опустошительном оружии Старой Земли, которое когда-либо применялось против Ранганицев. В своем роде такое же ужасное, как и тот мифологический адский флот, который якобы должен появиться в последнее время», — продолжал Джеффри. «Корабль имеет на борту точно такой же потерянный потенциал добра, как и зла. Это сокровищница великого прогресса биогенетики Космической Федерации, готовый к применению артефакт, набитый тайнами науки, которая, казалось, была навсегда утеряна для остатков человечества». «В самом деле», — сказал Тав, — «это корабль» сказал ли он корабль общества экологической генетики предназначенный для ведения войн и он наш с довольной ухмылкой добавил Кай Невис. хэвиланта пытливо посмотрел на него кивнул и поднялся мое любопытство удовлетворено сказал он теперь я обязан выполнить мою часть сделки а сказала Целизаван, мое мясо Запас его достаточный, но разнообразие, должен признаться, невелико, ответил Хайвелантав. Я передам задание приготовить мясо так, как оно больше вам по вкусу. Он подошел к шкафу для припасов, набрал кот, вынул маленькую коробку и, зажав ее под мышкой, принес к столу. Вот все мясо у меня на борту. За вкус и качество лично я ручаться не могу, но жалоб какого-либо рода пока не слышал. Рика Даунстар расхохоталась, а к Невис закашлялся. Хэвилан Тафф манерно и методично вынул из коробки десяток бана кошачьего корма и положил их перед Селизой Ван. Хэвок спрыгнул на стол и замурлыкал.